она она плакала как тогда в этот раз нет Клара рассказывала что Джимайма была почти такой же спокойной как Адам наверное радовалась что кончились его мучения ночь прошла и она проводила сына в лучший мир где нет ни горя ни печали я пыталась представить себе ту ночь внезапно оборвавшийся детский плач облегчение матери «Нэнси», — медленно проговорила я, — «а ты не думаешь, что...» «Я думаю, это только к добру, что малыш ушел быстрее, чем брат. Вот что я думаю». Наступила тишина. Сперва мне даже показалось, что Нэнси заснула, но дыхание ее оставалось частым, и я решила, что она просто притворяется. Я подтянула одеяло к подбородку и закрыла глаза, стараясь не думать о плачущем ребенке и отчаявшейся матери. Меня уже начало охватывать сон, когда Нинси прошептала. А теперь она снова в положении. Заметила? В августе родит. Нам всем надо молиться за нее, слышишь? Благочестиво добавила она. Особенно сейчас. Он перед Рождеством лучше слышит. Молись, чтобы Джимайма в этот раз принесла здорового ребенка. Нэнси перекатилась на другой бок, стянув с меня одеяло, такого, чтобы не сошел в могилу от первой же царапины. Наступило и прошло Рождество. Лорд Эшбери признал библиотеку вычищенной, и на следующее утро я, презрев холод, отправилась по поручению миссис Таунсон в деревню. Леди Эшберри решила устроить новогодний праздник с целью собрать средства на комитет помощи бельгийским беженцам. Нэнси подслушала, что она носится с идеей заняться еще французами и португальцами. Миссис Таунсенд решила, что для удачного обеда необходимы греческие сласти мистера Георгиаса. «Не то, чтобы их продавали кому ни попадя», — снисходительно добавила она. «Нет, только не в нынешние трудные времена». Мне надо будет подойти к прилавку и сказать, что я пришла за заказом от миссис Таунсенд из Ривертона. Несмотря на ледяной холод, я обрадовалась возможности прогуляться. После нескончаемых праздников, сперва Рождество, теперь вот Новый год, приятно было провести утро в одиночестве, вдали от бесконечного брюзжания Нэнси. После нескольких месяцев относительного спокойствия. Она вдруг снова решила взяться за меня всерьез. Следила, критиковала, ворчала. Мне почему-то казалось, что меня готовят к каким-то переменам, только пока непонятно, каким. Кроме того, у меня была своя тайная причина посетить деревню. Недавно вышел четвертый роман Конан Дойла о Шерлоке Холмсе, и я договорилась с торговцем, что приду за ним. Я копила деньги целых полгода. Книга станет первой в моей жизни настоящей покупкой. Долина страха. Одно название чего стоит. Торговец с женой и шестью детьми жил в сером каменном доме, стиснутом со всех сторон другими точно такими же. Улица представляла собой ряд унылых зданий, приткнувшихся за железнодорожной станцией. В воздухе висел запах горящего угля, булыжники на мостовой почернели, а фонари покрылись слоем сажи. Я робко постучала в облезлую дверь. Подождала. Ребенок лет трех в грязных ботинках и поношенном свитере сидел рядом со мной на ступеньке, колотя палкой по водосточной трубе. Голые сцарапанные коленки посинели от холода. Я постучала погромче. Наконец дверь отворилась, За ней стояла худая, как палка, беременная женщина. Фартук туго натянулся на огромном животе, на руках она держала младенца с красными воспаленными глазами. Не говоря ни слова, женщина молча смотрела куда-то сквозь меня, пока я пыталась обрести дар речи. «Здравствуйте», — сказала я наконец стоном, позаимствованным у Нэнси. «Меня зовут Грейс Ривз. Я к мистеру Джонсу». Женщина молчала. Я покупательница. Голос предательски дрогнул от неуверенности. Вас ведь можно купить книжку? В глазах женщины проснулся едва заметный интерес. Она поудобнее перехватила ребенка и мотнула головой вглубь дома.